Глава 6. В ночь с 1 на 2 октября Разразилась, наконец, сирокка. С особенной яростью выла буря на высоте сан тельмо Внутри замка, даже в плотно запертых покоях, Шум ветра был так силен, Как в каютах корабля под самым сильным штормом. Сквозь голоса урагана то волчевой, то детский плач, то бешеный топот, как от бегущего стада, то скрежет и свист, как от исполинских птиц с железными крыльями. Гул морского прибоя похож был на далекие раскаты пушечной пальбы. Казалось, там за стенами рушилось все. Наступил конец мира, и бушует беспредельный хаос. В покоях царевича было сыро и холодно. Но развести огонь в очаге нельзя было, потому что дым из трубы выбивало ветром. Ветер пронизывал стены, так что сквозняки ходили по комнате. Пламя свечей колебалось, и капли воска на них застывали висячими длинными иглами. Царевич ходил быстрыми шагами взад и вперед по комнате. Угловатая черная тень его мелькала по белым стенам, то сокращалась, то вытягивалась и, упираясь в потолок, переламывалась. Ефросинья, сидя с ногами в кресле и кутаясь в шубку, следила за ним глазами молча. Лицо ее казалось равнодушным, только в углу рта что-то дрожало едва уловимую дрожью, да пальцы однообразным движением то расплетали, то скручивали, оторванный от застежки на шубе золотой шнурок. Все было так же, как полтора месяца назад, в тот день, когда получил он радостные вести. Царевич, наконец, остановился перед ней и произнес глухо. «Делать нечего, маменька. Собирайся-ка в путь». Завтра к папе в Рим поедем. Кардинал мне тут уж не сказывал, Папа примет под свою протекцию. Ефросинья пожала плечами. Пустое, царевич! Когда и цесарь держать не хочет девку зазорную, Так где уж папе? Ему чай нельзя и по чину духовному. И войска нет, чтоб защищать, коли батюшка тебя с оружием будет требовать.